Глава 694. Он пришел. Как только Манхау выбрался из пещеры перерождения, его культивация ярко засияла. Словно обнаженный клинок, он испускал чудовищный меча. От его леденящей жажды убийства в воздухе появлялись крохотные кристаллы льда и не покрыл землю, как и несколько ближайших к нему колон каменного леса. Двинувшись вперед, он раскинул божественное сознание и сразу же обнаружил старого знакомого нервно переминающегося с ноги на ногу снаружи территории пещеры Перерождения. «Толстяк!» – подумал Манхао. Он изменил направление и в следующую секунду уже стоял рядом с Толстяком. «Кто здесь?» – в страхе подпрыгнул Толстяк, готовый в любую секунду сдать стрикача, Он выхватил несколько дюжин магических предметов, но когда он обернулся и увидел Манхао, то застыл, тупо уставившись на него, а потом во всю глотку заорал. «Манхао! Манхао!» Губы Манхау загнулись в улыбке. С последней встреч встречи прошло много лет. Но Манхау все равно чувствовал, что в сердце толстяка до сих пор сохранились связывающие их узы дружбы. Оба молча подошли и по-мужски обнялись. Толстяк чуть ли не прыгал от радости. При виде Манхау, ему сразу вспомнились все их приключения в секте Покровителя. Но, вспомнив о Цен, его щеки побелели. Тебе надо спасти старшую сестру Сюй!» Послушав это, глаза Манхао сузились. Что случилось? Толстяк замялся, а потом сокрушенно покачал головой, словно ему внезапно расхотелось рассказывать о произошедшем. Ничего! Манхао какое-то время молчал. Вместо дальнейших расспросов он просто взмыл в небо. Допрашивать Толстяка не было нужды. В секте черного Сита он найдет ответ на все вопросы. Толстяк хорошо понимал Манхао, поэтому, видя, как его друг улетает прочь, он сразу понял, что тот задумал. Толстяк стиснул зубы. А потом закричал. «Манхау, во что бы то ни стало, спаси старшую сестру сей. Ее заточили в глубинах секты Черного сита только из-за того, что она забрала нужную тебе пилюлю! Вся секта сейчас пытается растворить ее заживо!» Глаза Манхау резко покраснели. Он затормозил и в ярости вскричал. «Что ты сказал?» В его груди начала разгораться ярость и желание убивать. Его затрясло, отчего пространство вокруг него начало покрываться трещинами. Толстяк напрягся, но все же решил выложить все, что знал. Поспеши! А то, может быть, слишком поздно! До них дошли слухи, что она стала первым человеком за тысячи лет, кому удалось выйти из пещеры перерождения! Она поставила все на карту, чтобы украсть целебную пилюлю, которую потом отдала мне. Как она и хотела, и доставила ее сюда. В конечном итоге секта черного Сида поймала ее. Они сказали, что после пережитого в пещере перерождения ее тело заражено его аурой. Патриархи секты Черного Сита хотят растворить ее и переплавить в целебную пилюлю. Приняв ее, они надеются получить эту ауру перерождения. У Манхау в голове как будто одновременно разорвались миллионы раскатов грома. Небо и земля содрогнулись. Манхау чувствовал себя так, словно его разум вот-вот взорвется. Его жажда убийства вспыхнула с небывалой силой. Он вспомнил, когда последний раз видел Сьюицин, и как она передавала ему свою жизненную силу а потом обо всем, что произошло в их родном крае, государстве Джао. Как она выкопала могилу и вырезала их имена на надгробье, решимость в ее глазах, и как она прошептала. «Если ты будешь жить, буду жить и я. Если ты умрёшь, умру и я». Ни одна женщина не говорила ему подобных слов, ни одна так не переживала за него. Никогда. От скорбного рёва Мэнхау небо начисто лишилось красок, неожиданно поднялся ветер, Облака закипели. Всему виной была вспыхнувшая культивация Манхао. А потом разразился мощнейший ураган. Воздух вокруг него стонал, словно не мог выдержать тяжести его присутствия. «Секта черного Сита! Если с ее головы упадет хоть волос, я, Манхао, разорву вашу плоть на мелкие кусочки, а потом разотру кости в порошок! Я не успокоюсь, пока не истреблю вас всех!» Взмахом руки он вызволил из бездонной в сумке боевую колесницу. Вступив на борт, он начал вращать восстановленную в нем технику «Бессмертный укажет путь», после чего послала внутрь колесницы «Бессмертный Ц». Когда колесница растворилась в воздухе, Толстяк прошептал. «Манхао, если ты не поможешь Сюицин после всего того, что она сделала, это будет страшная несправедливость!» Сейчас Манхао взглядом мог испепелить кого угодно. Его ярость и жажда убийства пылали в нем подобно яркому костру. Сюэцен, дождись меня! Я иду! Сюэцен, держись! Только держись! Я уже иду! Его культивация находилась на втором отсечении на Вечном Пределе. Он был самым могущественным человеком ниже стадии поиска Дао. Он имел право творить все, что вздумается, и он был более чем способен схватиться с целой сектой. Даже если это и была секта Черного Сита даже если в глубинах ее территории скрывалось несметное множество неприкаянных душ, даже если она являлась одной из самых могущественных сект Южного предела. Манхао это совершенно не заботило. Об этом не было смысла думать. Если в таких ситуациях мужчина начинал беспокоиться о победе или поражении, бояться за собственную жизнь, тогда он терял право называться человеком. Боевая колесница со свистом рассекала воздух. Сам ветер был наполнен воспоминаниями. Менхао увидел города Сын, секту Покровителя, все то, что произошло в обители богов, секту черного сита и пещеры перерождения. Все те времена, когда он и Сьюицин были вместе, парящие на ветру образы пролетали сквозь него. Он видел доброту Сью Цин, ее простоту и решимость, все те крохотные детали, которые были спрятаны в самом сокровенном уголке его сердца. Больше всего его тронуло ее желание пожертвовать собой ради него, передавая ему жизненную силу. Манхао защемило в груди, Еще никогда в жизни он не хотел так сильно кого-то убить. Сейцен, если ты была готова пожертвовать собственной жизнью ради меня, тогда я смогу поступить так же. Отныне ты моя возлюбленная, небо и земля тому свидетели. Если ты будешь жить, буду жить и я. Если ты умрёшь, умру и я». Секта Черного Сита – грандиозное место. Окружавшие ее сотни тысяч гор служили своего рода буфером между внешним миром и 99 горными пиками в самом центре. На 99 горами, словно континент, вздымалась перевернутая первая гора. С ее склонов свисали плакучие ивы, некоторые несколько дюжин метров в высоту, другие достигали сотен метров. Клубящиеся вокруг облака создавали поистине внеземную картину, ее покрывали богато украшенные дворцы, храмы и пагоды. 99 горных пиков под ней были соединены разноцветными арочными мостами. Выглядело это действительно живописно. По каменным склонам, плывущие среди облаков гигантской горы журчала вода, словно этот пейзаж вышел из-под кисти гениального художника. Умиротворенность пейзажа слегка разбавлял негромкий звук колоколов. Но сейчас всю секту Черного Сита окутывал платный черный туман. За его пределами вовсю работали магические формации секты Черного Сита. Они испускали наполненные разрушительной энергией пульсирующие волны, которые потом принимали форму лотоса. Этот лотос имел 99 лепестков, каждый из которых состоял из 99 лотосов. Вся секта была превращена в один гигантский лотос. Внутри формации в позе лотоса медитировали ученики секты Чёрного Сита. С высоты птичьего полета можно было заметить, что из сотен тысяч учеников 99 гор в медитации принимали участие все вне зависимости от их уровня культивации. Что до самих 99 гор, они составляли центральную магическую формацию, которая поддерживала более крупную формацию. Они объединяли силу сотен тысяч учеников и всех ресурсов секты Черного Сита и передавали в первую гору в наследуемое сокровище секты. Выглядело оно как гигантская курильница для благовоний, которая стояла настолько высоко на первой горе, словно могла коснуться небес. Гигантская курильница для благовоний была объектом поклонения многих поколений практиков секты. В ней вечно горели три гигантские благовонные палочки, поднимающийся от них дым стремился к небу, извиваясь словно ветви ивы. Могло даже показаться, что в этих танцующих струйках дыма, Мелькали изменчивые, ускользающие жизни, принадлежащие духам потустороннего мира. Вокруг курельницы в позе лотоса сидели трое стариков. Эти дряхлые старики практически никогда не покидали пределов секты Черного Сита, культивация каждого из них находилась на стадии отсечения души. Эта троица являлась дао резервом секты Черного Сита, ее фундаментом. В центре сидел сильнейший из них краснолицый старик по имени Мужон До, Его культивация находилась на третьем отсечении, второй старик обладал культивацией первого отсечения, и последний старик находился на втором отсечении. Эта троица являлась патриархами секты Черного Сита. Сидя в позе Лотоса, они использовали силу магической формации, а точнее силу всех практиков секты, для управления сокровищем секты, которая сейчас переплавляла в пилюлю находящегося внутри человека. Эта магическая техника была известна как переплавка реинкарнации неба и земли, с помощью которой можно было растворить человека за 49 дней. Никому еще не удалось продержаться дольше. В конце концов, жертва растапливалась до крови, которая потом сгущалась в целебную пилюлю. В курельнице виднелась практически неразличимая из-за дыма фигура, судя по телосложению, это была женщина. Ее лицо застилал дым, а тело покрывало множество магических символов, Эти символы были глубоко впечатаны в ее плоти кровь, ярко сияя, они медленно растворяли ее. Дрожащая женщина, стискивая зубы, отчаянно боролась за жизнь, но, похоже, ее тело готово было растаять в любую секунду. Каждый раз, когда от нее исходили выбросы ауры пещеры Перерождения, их воплощала курильница, выпуская вверх ярко-красное сияние. Тем временем три старика негромко беседовали. «Похоже, она продержится и тридцать седьмой день», это этой Суи железная воля. Какая жалость, что ее тело заразилось аурой пещеры Перерождения. За многие годы ей единственное удалось выбраться из пещеры Перерождения. Значит, ей осуждено было стать пилюлей Перерождения. С этой целебной пилюлей, успешного предка из секты Черного Сита, появится шанс на Перерождение. Жаль, конечно, что именно в ней находится душа Проматери Феникс. Ее Дауни будут будет утеряна вместе с ней, так и не перейдя к преемнику. Однако потеря всего одного наследия и ее смерть помогут всей секте. Ее жертва не будет напрасной. Это должно быть сделано не только сектой Черного Ян, но и вашей сектой Сита Инь. Все-таки наш предок является и вашим императором. Старики горящими глазами посмотрели на курильницу, изнутри курильницы для благовоний донесся дрожащий шепот. Манхао, как ты? Даже если ты когда-нибудь переродишься, будет уже слишком поздно. «Но я не виню тебя, ведь это я не сдержала данное слово. Если тебе не удастся переродиться, что ж, тогда скоро я присоединюсь к тебе. Как мы говорили, если ты будешь жить, буду жить и я. Если ты умрёшь, умру и я». В этот самый момент снаружи магической формации секты Чёрного Астита раздался оглушительный грохот. С грохотом громче самых страшных громовых раскатов в небе появилась боевая колесница Откуда исходила безумная жажда убийства. На месте ее появления пространство покрылось трещинами. в колеснице стоял Манхау в зеленом халате. В руках он сжимал флаг о трех хвостах. Когда он взмахнул им, черное полотнище создало черную завесу, которая была способна заслонить небосвод. Глаза Манхау сияли неописуемой жаждой крови. Он пришел. Он пришел выполнить обещание.